Для меня все эти чеченские выкрутасы были открытием. Свадьба здесь, свадьба там. Хорошо рядом оказался Братский, который проявил неожиданные познания в области горских обрядов и некоторых культовых отправлений, и экспромтом прочел мне лекцию о сих диковинках. Оказывается, эти товарищи гуляют порознь, Мужики отдельно, мадамы соответственно. В одном дворе жених с особями мужа Скопола, в другом невеста с женщинами, и ни одного мужика рядом. Так положено по их законам. Ни о чем подобном к стыду своему я ранее не слышал, хотя плотно общался с чеченским людям полтора года на РЧВ, и не столь плотно год спустя. На войне, да и гораздо после, они меня как-то не удосужились приглашать на свадьбы, если и таковые в тот период вообще имели место. Мы, по большей части, были заняты другими делами. Стреляли друг в друга из всего, что под руку подвернется, рвали минами и вообще гадили взаимообразно, как могли. В общем... Тут у меня пробел получился, хотя в свое время дядя толя шведов ни капельки не сомневаюсь отрекомендовал вашего покорного слугу одному знаменитому журналисту не больше не меньше как профессионального специалиста по горским обычаям и традициям. Однако это очень хорошо, что мужики отдельно не скажу, чтобы это значительно упрощало задачу. Но морально-этический аспект в данном случае на высоте. Даже патологические чеченские вруны из соответствующих ведомств потом не смогу сказать, что пресловутые спецслужбы, авторство коих в данном происке совершенно неоспоримо, устроили бойню, в ходе которой погибли женщины и дети. 14.00 нам пришлось покинуть наблюдательный пункт, чтобы отобедать. Одна из старух с Рустикова двора притащила кучу разнообразной снеди и в нагрузку здоровенный кувшин с вином. Передавая провианты часовым, бабка строго распорядилась. — Русским отдайте, пусть отметят праздник. Опасаясь, по-видимому, что хлопцы Руслана могут нас обделить, Поели, попили и опять полезли на чердак, дабы не упустить какой-нибудь захватывающий момент приготовления к вечернему гульбищу. В этот раз я пригласил с собой лося, недвусмысленно намекнув братскому, что неплохо было бы ему отдохнуть после обеда. Братский намеку не вонял, заявив, что не устал, и устроился на прежнем месте. у отверстия, выходящего на двор Салаудина. Слегка покомплексовав, я плюнул на конспирацию, но все равно очень скоро вся эта бутафория станет излишней, мы с сноровистов, скарабкавшись лосю на плечи, принесла сверлить здоровенным ржавым гвоздем отверстие в торце крыши, обращенном на северо-восток. Лося я пригласил не просто так, а как раз потому, что он у нас самый длинный, выносливый и тяжелый. Не зря же мы его так обзываем. Было дело. В засадах я частенько сиживал на крепких плечах этого маньяка, наблюдая за местностью. Если рядом не случалось дерево повыше, сопит себе в две дырочки. и терпеливо помалкивает, даже писать не просится. Минут за двадцать я осилил почерневшую от времени доску и соорудил вполне приличную дыру, годную для визуального изучения некоторых особенностей близ расположенных построек, а также местности, прилегающей к Мехино. По счастью, Хоромы Асланбековского клана располагались на небольшой возвышенности в центре села, что значительно облегчало обзор. Полюбовавшись некоторое время на красивые заснеженные пики, до которых казалось рукой подать, я хорошенько запомнил расположение соседских домов и определил наиболее оптимальный маршрут для отхода. коль скоро таковой состоится. Затем я пригласил Джой мента и предоставил им возможность посидеть на широких лосиных плечах, чтобы мы могли ориентироваться в темноте самостоятельно, если вдруг что. а я Неожиданно обиделся лось после того, как комент освободил его от своей тяжести и покинул чердак. А мне что, не обязательно? «Ты... а ты зелот тяжел, лосенок!» Я сокрушенно развел руками. «Если кто-то из нас тебя поддержит минут пять, дисквалификация в виду грыжи обеспечена. А нам предстоит вечерком очень сноровисто и быстро двигаться, в отличие от тебя. Ты-то будешь сидеть и глазомер качать, пока мы там внизу». Тут я покосился на братского, который, казалось, весь обратился вслух. Того и гляди, на затылке дополнительное ухо вырастет. — А пусть он подержит. Лось обрадованно потыкал в сторону ФСБшника по-своему, истолковав мой взгляд. — Он толстый. Выдержит. А не выдержит, так и хрен на него. Ему-то ничего делать не надо будет. Ну вот, и приплыли. Я обескураженно почесал затылок и обратился к братскому. Слыхал, Игореха, мне-то казалось, что ты плотный и крепко сбитый, а ты, как выяснилось, просто толстый. но ну, может, действительно, попробуешь подержать? Да уж. Бороцкий неопределенно хмыкнул, подошел к торцу крыши и встал на раскоряку, уперев ладони в доски. Лось, довольно сопя, взгромозился на его плечи и прилип к дырке. — Ну, ты уж давай побыстрее там, — попросил я с некоторым опасением, наблюдая за ФСБшником. — Низы не могут долго терпеть такую страшную ношу. может ты все таки объяснишь что здесь происходит вымученно прохрипел братский косся на меня налитым кровью глазом из под лосиной ляжки я уж эксплуатируйте как рабсилу так извольте объясняю согласился я нам тут надоело фуражировать на чеченских хлебах домой хочется а потому и сегодня вечерком мы организованно свалим отель возражений есть какие возражения родной ты мой прохрипел братский давно бы так а то ходите тут с умными рожами стройте из себя меня берете а куда тебе деться конечно берем тут только один маленький нюансик имеется Я выдержал театральную паузу, с удовольствием наблюдая, как под тяжестью лосины с задницей шея братского склоняется все ниже и ниже. — То ты не приседай, я еще не все запомнил! — возмущенно прошипел лось, пришпоривая ФСБшника на манер заправского ковбоя. Болезненно застанав, Игорь... С трудом выпрямился и настороженно покосился в мою сторону. — Что за нюанс? — Перед уходом мы тут хотим устроить небольшую войнушку сообщил я, дело напозевывая. — Мочканем кое-кого, а уж потом свалим. Что ты так смотришь, не нравится? — Кого это кое-кого? в раз севшим голосом спросил братский часовых ну разумеется и часовых тоже подтвердил я но их так и так придется мочить между делом основная задача верхушечка клана сландбековых тех кто рулит бандой вопросы слышь стадо ну холась взмолился братский вдруг напрягшись всем телом и пытаясь оторвать ладони от досок. «Слезь, — говорю, — не могу больше!» «Сидеть, — лось!» — тихо скомандовал я. Лось, заерзавший было на набраской шеи, дисциплинированно застыл, как истукан, и чуть сильнее сжал свое сиденье ногами.